Глава 55. Авария. Встречка. Кирилл не виноват. Он ехал спокойно по своей полосе. А какой-то урод решил, что не барское это дело стоять в пробке. Главное, что у этой мрази и травм почти нет. Оказалось, что он еще и был не трезв. Ненавижу таких. Сволочь. О себе не думают. А уж о тех, кто рядом, тем более. Пострадал не только Кирилл. Еще две машины. В одной водитель девушка. Также довольно серьезные травмы получила. Ее муж оказался непростым человеком, известным адвокатом. Сказал, что виновник просто так не соскочит. Хотя за него тоже вписались серьезные люди. И мой Шахов в стороне не остался. Подключил своих знакомых. Помог устроить Кирилла в достойную клинику. Главврач Тови Сергеевич, в кабинете которого я сижу, Смотрит на меня внимательно, изучает. Я хочу, чтобы вы сразу поняли, что восстановление простым не будет. Первую операцию я уже провел, но нужна еще как минимум одна. И хороший нейрохирург. Кирилл встанет, он сможет ходить. Для начала хорошо, чтобы он вообще очнулся. Это первое. И тут нужна помощь близких. Ну, мое личное мнение, что частое присутствие любимого человека, разговоры, просто прикосновения, иногда делают такие чудеса, на которые мы, врачи, увы, не способны. Мы не боги. Присутствие любимого, но это, наверное, уже не моя история. Надо как-то договориться, чтобы к нему пустили Дашу. Со мной сейчас разговаривают, потому что я жена. Я считаю самым близким родственником. Мать и отец Кирилла приезжали, но были не в состоянии адекватно говорить с доктором. И я их могу понять. Единственный сын, надежда и опора. Я пообещала, что буду помогать, решать вопросы, конечно, советоваться с ними. Ведь я почти уже бывшая жена. Почти. Сейчас мне не до развода, не до всех этих дел. Кирилл – отец моего сына. Это я не могу сбрасывать со счетов. Мне нужно поставить его на ноги, чего бы мне это ни стоило. Устала, Роман забирает меня из клиники, везет домой. В наш с Кириллом дом, который я еще недавно хотела покинуть навсегда. Но теперь я снова живу там. Мне это удобно и привычно. Костик ходит в садик, я могу заниматься делами. Отдел нереально много. Открытие магазина, которое я не могу бросить полностью на Анюту. И Кирилл. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Три дня прошло после аварии. Он перенес операцию, его готовят к другой. Он в искусственной коме. И все очень зыбко. Устала, признаюсь честно. Кажется, то, что произошло со мной, предательство, потеря ребенка, было в какой-то другой жизни. Сейчас новая реальность, которая гораздо хуже. Кириллу грозит инвалидность. Он может навсегда остаться парализованным. Зная его характер, понимаю, это его может просто раздавить. Он не смирится. И что делать? Я могу остаться с тобой? Роман спрашивает осторожно, но я понимаю, что ответ он знает. Прости. Точно не сегодня. И, И не в этом доме. Понял. Прости. Ты постоянно просишь прощения. Это не самая лучшая привычка». «Почему?» — удивлена его словам. «В чем ты виновата? Не ты была за рулем той машины». «Ром, не надо». «Почему? Я же вижу, что ты винишь во всем себя. Да ты постоянно винишь себя. Ты же считаешь, что виновата в том, что твой муж пошел налево. И в потере ребенка себя винишь. И в этой аварии...» «Я молчу. Не знаю, что ответить. Да, я виню себя». И да, это неправильно, но я не могу по-другому. Пока не могу. Прости, его большая горячая ладонь ложится на мою. Ты тоже просишь прощения. Да, я был резок, ты действительно нуждаешься в отдыхе. Может вернуть тебя в отель, там отличные СПА-программы. Сейчас смотрю удивленно. Я не могу, Кирилл. У Кирилла есть Даша, резко обрывает меня Шах. Пусть она с ним возится. Она ему никто. То есть, спохватываюсь по документам, никто. Мало ли. Ник, у него есть мать и отец, в конце концов. А у тебя ребенок маленький. И ты? Ты сама после операции. Я в порядке. Кому нужны эти жертвы? Думаешь, он оценит? Роман, хватит. Ты прости, но сейчас ты лезешь не в свое дело. Неужели? «Сопли ему будешь подтирать, да? Утки носить? Вперед!» Я не ожидаю от него такой резкости. Отшатываюсь. Поворачиваюсь, чтобы открыть дверь машины, но он мгновенно реагирует, блокируя замок. «Открой!» «Прости меня, черт, Ника!» Резко разворачивает меня, прижимает к груди. «Прости, я схожу с ума, ревную, как последний пацан!» «К кому?» «К Кириллу!» «Нет, блин, кто вию, Ника, ты... Я понимаю, что тебе сейчас непросто его оставить, но пусть к нему ходит Даша, а? Пусть родители его приезжают. Ты там, зачем? Он... Он тебя бросил, вы расстались. Он пока еще мой муж. «Серьезно, Ник? Да. Хочу объяснить, но, кажется, слов нет, и они бессмысленны». Я не знаю, как это растолковать, чтобы Роман понял. Я сейчас нужна Кириллу. Пока я ему нужна, я буду рядом. Не как жена или женщина. Как... как друг, наверное. Ладно, я тебя услышал. Щелчок сигнализации, и я понимаю, что дверь открыта. Тут же дергаю ручку, толкаю, чтобы снова не оказаться запертой. Неужели? Да, я дам тебе время. И сколько? «Хватит, Ник, а! Не переусердствуй!» «Даже так? Хорошо! Ненадолго же вас хватило, господин Шахов!» «Что?» — он поворачивается, смотрит внимательно. «Любви вашей не хватило надолго! Всего хорошего!» «Стой, Ника! Погоди!» «Нет, вы меня услышали, я услышала вас!» «Так, да? Именно так! Хорошо! Спасибо за все!» «Деньги за отель я верну, за клинику тоже». «Ника!» Иду к подъезду, не поворачиваюсь. Почему-то становится горько во рту и солоно в глазах. Все не так, все глупо. «Ника!» Резко дергает меня за локоть, впечатывая в грудь, сжимая в руках. «Не пущу никуда, слышишь?» «Не пущу!» «Ты моя!» Облегчение накатывает. «Моя!» Это хорошо. Хорошо быть его. Ника. Глубокий жадный поцелуй. Все как любит Шах. И я тоже. Давай поднимемся. Мама с Костиком сидит. Я должна ее отпустить. Она наверняка приготовила что-то вкусное. Борщ. Борщ? Это отлично. Значит, можно с тобой? Киваю. Собственно, почему я должна отказываться от этого? «Нет, секс мне по-прежнему противопоказан. Слишком мало времени после того. Но вот мужчина в постели не противопоказан совсем. Я устала. Я просто хочу на ручки». Мама действительно приготовила вкуснейший борщ. Пальчики оближешь. И медальоны из индейки с грибным соусом. И даже мой любимый цветаевский пирог. Она занималась с Костиком чтением. Считает, что три года это совсем не рановато. Тем более он смышленый и здорово запоминает буквы и слоги. Мама гордится тем, что я начала читать в три, и считает, что у моего сына тоже есть все шансы. Все это она рассказывает, пока собирается домой. И Костика собирает тоже, многозначительно поглядывая на Шаха, который только что хвалил ее стрипню, употребляя эпитеты превосходной степени на нескольких языках. Я поняла только Белиссимо и Эмейзинг. Я вас отвезу. Спасибо, Роман, я уже такси вызвала. А вы тут отдыхайте? Мама улыбается, а я от неожиданности давлюсь слюной и кашляю. То есть моя маман одобряет мои шашни с другим, пока муж, пусть и неверный, лежит в коме? О, боги мои! Ника, завтра Костик у нас побудет, вечером созвонимся, как и что, ладно? «Мы вообще с отцом думали, может, на дачу поехать с ним на выходные». «Мам, холодно же еще?» «Так дом теплый, печка есть, и потом обещают уже плюс, так что...» «Хорошо, давай созвонимся, надо его вещи собрать». «Созвонимся». Мама быстро обнимает меня, внимательно смотрит, говорит тихо. «Мне очень жаль Кирилла, но ты не должна себя хоронить, поняла? Оценит ли он?» «Я понимаю, о чем она». «Мама видела мое состояние все это время. Она меня очень любит. Возможно, будь у меня дочь, я бы думала так же. Мама сейчас на стороне своего ребенка, и она права. А я? Права ли я в том, что пытаюсь сейчас помочь Кириллу? Но если не я, то кто? Даша? Почему-то вспоминаю героиню одного из любимых фильмов мамы, Маргариту Палну. Это мой крест, и нести его мне». Жесть. Но на самом деле… Нет, если я увижу, что Дарья готова быть с Кириллом рядом, помогать, поддерживать, сидеть с ним часами, пока он в коме, разговаривать, гладить по руке, делать то, о чем говорил врач, конечно, я уступлю ей место. Пусть. Но, увы, пока рвения Дарьи я не вижу. Сегодня ее вообще не было в клинике. Ника, о чем думаешь? «Почему Даша не приехала?» «Смотрю на Романа, хотя понимаю, что он может и не знать ответ». Он пожимает плечами. «Я ей не звонил». «Ясно». «Ник, если будет нужно, Даша станет дежурить там круглосуточно». «Кому нужно? Тебе? Это должно быть нужно ей». «Вот именно. Ей. Не тебе». «Ром, пожалуйста». Он подходит, молча притягивает меня к себе. «Я тебя не отдам ему, слышишь? Не отдам!» Странно. Это вроде бы и приятно слышать, но, с другой стороны, отдам, возьму. Я что, вещь? Мне это не нравится, но я глотаю свое недовольство, помалкиваю. Потому что именно сейчас мне просто нужно немного любви. Или много. Той любви, которую может дать шах. Горячей, страстной, жаркой. И нежной, когда чувствуешь себя королевой, главной женщиной во Вселенной. Моя, слышишь? Только моя. Слышу, очень хорошо слышу. И также хорошо слышу другой голос, который тоже говорит «моя». Ника, моя Ника.